Глава двадцать первая «Сынок!» — немного нервно произносит мама, поднимаясь нам навстречу. То, что в доме у брата собрались два семейства, удивило не меньше, чем когда я увидел их всех, сидящих в гостиной. «Как вы доехали?» — мама подходит ко мне, а я стою с одним букетом, как идиот. Мало того, что здесь, помимо краснеющей мира, еще и мама, мама Соня и ее сестра. Еще и малышка Марго. Так они все смотрят на нас самыми разными взглядами. «Мы вас не ждали», — спокойно заявляет отец, поднимаясь за мамой и подходя к нам. Пожимает мне руку, а Соня обнимает, разворачивается к ее родителям. «Свистуновая, а ваша дочь еще красивее вживую!» «Вот сейчас...» — открывает ротик Соня, но я опережаю. Зная ее способность говорить совершенно не то, что думает, а точнее все подряд, решаю сам пока повоевать. «А меня как оценивали?» — спрашиваю, строго перебивая Соню. «Сынок, не утрируй!» Мама смотрит на меня строго. «Мамуль, я же хочу понять всю степень вашей повернутости!» — говорю серьезно и чувствую, как Соня сжимает мою ладонь за спиной. «А у нас новые планшеты!» — довольно заявляет Рита, забегая в гостиную. Саша, сестра Сони, начинает активно жестикулировать, но Марго, маленькая проказница, даже не обращает внимания на маму. «И за что же вам такое счастье?» — спрашивает Соня, присаживаясь перед племяшкой. Марго прыгает в объятия Сони и вроде шепотом, но громко произносит. «Мы же помогали вам познакомиться со святом И столько восторга в голосе у девочки, что даже я закашливаюсь, не считая родителей. «Ух ты!» — выдает нервно Соня. «И откуда у вас такая уверенность?» «Ты обнимаешь Святослава!» — серьезно заявляет ритуля «И он тебя за ручку держит, как рыцарь!» Соня поднимает на меня взгляд, а я только плечами пожимаю. Можно сейчас закатить скандал и рассориться со всеми родственниками, но вот что-то подсказывает мне, что смысла в этом нет. Мы с Соней и без них понимаем сейчас, что не просто так приехали сюда. Нам хорошо вместе. Не просто хорошо, нам комфортно. А еще она просто невероятная, со всем своим непостоянством и эмоциональными качинами. Ну да, кивает Соня, подумав. Мы со Светом и правда счастливы. Но я скажу тебе по секрету, в гости я теперь вас приглашать не буду. Почему? Ромка тоже выскакивает вперед. — А вдруг вам нужна будет помощь? — В чем же? — спрашивает Соня, я даже боюсь представить, что здесь еще обсуждалось. — Бабушка сказала, что ваши отношения — это только начало. Теперь нужно, чтобы вы порадовали их внуками. — Рома! — взвизгивает в один голос мама Сони, Анна Викторовна и Саша. — Ба! — разворачиваются к ним Рома с Ритой. — Ты же сама говорила, что врать нельзя. — Ром, ты настоящий герой. Присаживаюсь рядом с Ромкой и пожимаю ему руку. Но мы тогда поедем, а вы здесь отдыхайте. «Сынок!» — мама делает шаг ко мне. «Куда вы собрались?» «Все же вышло как нельзя лучше!» «Делайте внуков, ма!» — уверенно заявляю и поднимаю Соню. святослав папа говорит строго, а мне так смешно становится. Молча разворачиваемся и идем на выход с Соней. Мамы возмущаются, но мы не реагируем. «Свят, не обижайся, брат!» — произносит Сава. — Слушай, ну не гречись Все нормально, — киваю я брату. — Ты теперь сам, Сава. Все родительские идеи отрабатываешь в одиночку. — Свет, не смей! — шипит Сава, но я помогаю пройти Соне по дорожке. Ее мама что-то кричит нам, но Соня только машет рукой и сама закрывает дверь машины и пристегивается. отъезжают от двора брата в полной тишине, Соня смотрит перед собой, но в воздухе летает куча вопросов. — Давай... Начинаем с ней одновременно, бросаем взгляд друг на друга, и нервный смех наполняет салон машины. «Говори ты!» – предлагаю Соне. «Давай уже ты!» – отвечает она. «Предлагаю пообещать друг другу, что, когда у нас родятся дети, мы не станем такими родителями», – уверенно заявляю, останавливаясь на перекрестке. Соня даже дыхание задерживает от моих слов, смотрит на меня огромными глазами, в которых снова собираются слезки. Почему-то у меня в голове эти слова звучали не так трогающе. Прохрепила она, а я притянула ее к себе, впиваясь в самые сладкие губы.